Да будет. Рассвет расколыхнет свечу, зажжет и пустит в цель стрижа, Напоминанием влечу, да будет так же жизнь свежа. Заря, как выстрел в темноту, бабах и тухнет на лету Пожар ружейного пыжа, да будет так же жизнь свежа. Ещё снаружи ветерок, что ночью жался к нам дрожа, Зарёй шёл дождь, и он продрог, да будет так же жизнь свежа. Он поразительно смешон, зачем совался в сторожа, Он видел вход не разрешён, да будет так же жизнь свежа. Повелевай, пока на взмах платка, пока ты госпожа, Пока, пока мест мы в подьмах, пока мест не угас пожар. 1919 год.